Глава 19. Под горячую руку. Экипаж поднялся по пандусу и замер под подвизной аркой. Я обождал, пока лакей откроет двери и опустит ступени. Не то чтобы сам не мог этого сделать или во мне проснулся сноб, Просто это норма местного этикета, которым следует соответствовать. Как говорится, каждый должен быть на своем месте, и коль скоро я не намерен сотрясать устои, то остается им соответствовать. Вышел из экипажа и подал руку Ольге. Она приняла помощь и даже не выказала неудовольствия, во всяком случае внешне. Рука-то ее дрогнула, но я далек от мысли, что вызвано это приятным томлением» хотелось бы, но пока для этого слишком рано. Она взяла меня под руку, и мы направились к распахнутой двери, у которой нас встретил дворецкий. В вестибюле никого, я помог жене снять манто, обнажая плечи, и принял у нее шляпку, которую тут же передал Лакею в гардеробе. Он же принял мою трость в шпагу и цилиндр. Коль скоро оружие это все одно больше церемониальное, то я предпочел сменить клинок на вот такой вариант, получающий все большую популярность. Мы прошли налево в гостиную с накрытыми фуршетными столами, к которым народ пока еще не прикасался. До начала танцев моветон, поэтому, не задерживаясь, направились в бальный зал. Довольно просторный, надо сказать. Князь Извольский любил давать большие приемы, которые были у всех на устах. Получить от него приглашение довольно престижно – и не даже ярым противником партии «Царяк», который принадлежал его светлость. Признаться, он больше номинально поддерживал государя, по большому счету, придерживаясь нейтралитета. Его покойный отец, тот да, являлся истым сторонником самодержавия, а вот наследник выбрал умеренную позицию, как говорится, за все хорошее против всего плохого». Разумеется, столь податливую фигуру пытались перетянуть к себе оппозиционные партии, однако князь предпочитал оставаться в стане государя, справедливо полагая, что его поддержка будет куда значимее остальных. Мглинское княжество граничит как с Великим княжеством литовским, так и с Польшей, и ближайшие соседи являлись сторонниками крепкой царской руки, ибо только сообща можно выставить против врага внешнего. «Княжна Зарецкая-Ртищева с супругом!» Когда мы с Ольгой вошли в зал, объявил церемонимейстер. «Вообще-то принято называть именно мужа, указывая супругу как дополнение. И не откажись я от боярского титула, так оно и было бы. Но я отказался, и теперь получаюсь приложением к жене, на что многие тут же обратили внимание, посмотрев в нашу сторону. Ольга искоса глянула на меня, явно желая проследить за моей реакцией». Но я воспринял эти взгляды совершенно спокойно. Мне даже не нужно делать морду кирпичом, хотя бы потому, что я реально плевать хотел на мнение окружающих. А еще точно знал, что подавляющее большинство присутствующих смогу разделать как бог черепаху, пусть только посмеют вякнуть. Будь иначе, и сомнительно, что я сумел бы совладать с собой. Хозяева дома стояли практически напротив входа и встречали гостей, поэтому я уверенно повел жену к ним. «Ваша светлость, Орловский помещик Артищев Никита Григорьевич, моя супруга Ольга Платоновна, позвольте нам засвидетельствовать свое почтение», – обозначив долженствующий поклон, произнес я. Князь приготовился что-то сказать, но на мгновение запнулся, явно не зная, как поступить. Я тупо сломал привычный порядок вещей. «Сыграй первую скрипку Ольга, и все было бы понятно». Я не первый сильный одаренный из худородных дворян, женившийся на княжне, но даже несмотря на то, что они не отказывались от боярского титула, все же предпочитали держаться в тени своих жен. Вообще-то Ольга изначально и собиралась так поступить, но была удивлена, когда я заявил, что ей придется считаться с моим главенством, или мы попросту никуда не поедем». И мне как-то наплевать на то, как воспримут в свете отказ от посещения бала без уважительной причины. Я, конечно, готов ждать, когда моя жена перестанет беситься и, наконец, подключит голову. Но только пока это происходит в кругу семьи. «Рад, Никита Григорьевич, что вы нашли возможность посетить нас, Ольга Платоновна. Наконец нашелся князь, ответив на приветствие. Не стоило задерживаться подле княжеской четы» так как гости продолжали пребывать, и тем следовало их встречать. Поэтому, обменявшись любезностями, мы отошли в сторонку. Я присмотрел в дальнем углу зала стул и повел супругу к нему. Нечего беременной изображать из себя стойкого оловянного солдатика. Не обнаружился бы свободный стул, я озадачил балакея «Признаться, вы меня удивили, Никита Григорьевич». «Не ожидалось, что вы будете держаться столь самоуверенно на светском приеме при стечении большого числа высокородных дворян», – идя со мной подругу произнесла Ольга. «Для начала я насмотрелся на высокородных отпрысков в университете и не обнаружил особой разницы между ними и худородными дворянами. Разве только раздутое самомнение? Но это выглядит даже смешно». «А как же ваше положение Примака?» «Вы же не думаете, что в свете поверили в то, что между нами возникла неодолимая страсть?» «Да мне как-то наплевать на то, что они думают». «Я говорил совершенно искренне. Мне и впрямь плевать на всех, потому и держусь совершенно спокойно. Пусть окружающие думают и шушукаются по углам о чем угодно. Пока я этого не слышу, меня оно и не касается. У меня и без этих светских условностей проблем хватает». Благодаря захваченной пленнице нам теперь стало точно известно, кто именно стоял за двумя последними покушениями. Но, несмотря на это, исполнителя обнаружить так и не удалось. А иначе со старым князем Каменецким разговор не сложится. Достать его не так уж и просто. Будь иначе, и среди глав родов случилась бы та еще текучка. Но ничего подобного не происходит. Значит, нужно выдернуть факты на суд остальных князей ну или начинать боевые действия и быть готовым к ответке. «Невозможно жить в обществе, игнорируя его», – опускаясь на стул, произнесла Ольга. «По окончании университета я намерен обосноваться в поместье, вплотную заняться охотой на тварей, чем заменю царскую службу. Не думаю, что при таких планах меня будут задевать светские условности». «Хотите быть обычным витязем, а меня решили запереть в деревне?» «Полагаете, что я соглашусь отказаться от этого?» Она кивнула, явно намекая на окружающую обстановку. Я окинул взглядом зал, где было заметно оживление. Молодые и не очень мужчины пребывали в постоянном движении, перемещаясь от одной группы женщин к другой. С мужскими пересекались только, чтобы поздороваться, после чего вновь устремлялись в забег. «Нужно ведь успеть застолбить за собой танец». Женщин, как всегда, не хватает, а под лежачий камень вода не бежит. «Мне не нужно ваше согласие, Ольга Платоновна, чтобы воспользоваться моим правом мужа. Но я не стану возражать, если вы будете регулярно выходить в свет». «Одна?» – изобразила она удивление. «А в чем проблема? Меня не задевают слухи и шепотки, пока я не слышу их лично. Так что пусть себе забавляются». «А на то, что будут говорить обо мне, вам наплевать». «Ну, вам же плевать на то, что подлость с вами устроил не я, а Михаил. Ненавидите-то вы меня?» «Хотя, убей бог, понятия не имею, за что. На вашем месте могла оказаться любая другая девушка или дама. Как я уже говорил, на постоялых дворах это обычное дело». «Вы узнали меня, едва увидев в университете, и тихо потешались надо мной, наблюдая со стороны». «Коброй прошипела она». Вообще-то осилился понять, что, собственно говоря, происходит и чем мне это аукнется, возразил я. Не так я себе представлял наше объяснение, только не при скоплении народа. Ольге-то может и плевать, она та еще лицедейка и владеет собой в совершенстве, но я-то так не могу. Пока уверен в себе, совершенно спокоен, но вот такой разговор для меня точно не пройдет бесследно. Не хватало только дать повод для пересудов. «Не о себе беспокоюсь, а о жене». «А вам не приходила мысль подойти и прямо сказать?» – спросила она. «Как вы это себе представляете, Ольга Платоновна? Я понятия не имел, что именно происходит, но по меньшей мере все было тихо, хотя и могло рвануть в любой момент. Стоило же мне только заикнуться о произошедшем, как полыхнуло бы сразу. Я, конечно, не трус, но и не самоубийца, бодаться с двумя княжескими родами». «Я худею с ее логики. Если она вообще присутствует в этих рассуждениях. Как по мне, то там одни эмоции. Если учесть то, что княжеских детей с молодых ногтей учат в первую очередь думать и принимать взвешенные решения, я вообще ничего не понимаю». «Любила Каменецкого насрыв башки?» «Признаться, иного объяснения у меня попросту нет. Сначала ради любви она была готова пойти против воли родителей». Теперь же испытала такое разочарование, что не способна здраво рассуждать. Ну, как вариант. Так-то она так, но вы не могли бы что-то придумать. И не думала отступаться она. Кстати, Ольга Платоновна, коль скоро вы все вспомнили. На вас ведь была метка. Отчего же Фрол Акимович не заметил, как вы покинули дом? Решил я немного изменить тему разговора. Я ее сбросила по просьбе Михаила. Он предложил подразнить Любавина, и я сочла это забавным. Получилось не сразу, но в итоге все вышло. Далось ей это нелегко, но она все же ответила. При этом внешне Ольга излучала доброжелательность и даже кивала, обмениваясь приветствиями с проходящими в отдалении знакомыми. Но говорила холодным и даже промораживающим тоном. «Ефро Лакимович не поднял тревогу?» – усомнился я – «Только после моего возвращения попенял мне на это». Уже чуть успокоившись, более нейтральным тоном ответила она. «Вот, значит, как», – озадачился я. «И было с чего?» «Не упомню я как-то халатности со стороны Любавина. Взрослый и бывалый дядька, в компаньонах уже не первый год. Он и сейчас находится в зале, войдя вслед за нами. Держится вроде в стороне, но ситуацию контролирует». Ладно, еще он не стал соваться на молодежную тусовку. Но, потеряв контакт с подопечной, должен был заботиться, Как минимум подняться, вызвать Ольгу, попинять и вновь пометить. На секундочку, он за нее головой отвечает. И это не фигура речи. А тут такая халатность. Ну и такой момент. Его, кажется, даже не наказали за данный просчет, а лишь пожурили. «Ольга Платоновна, позвольте засвидетельствовать свое почтение». Подошедший приложился к ручке моей жены и обернулся ко мне. «Позвольте отрекомендоваться. Боярич Третьяков Михаил Игоревич». «Очень приятно. Помещик Ртищев Никита Григорьевич». «Вы позволите мне пригласить вашу супругу на полонез?» Я даже мысленно усмехнулся от подобной наглости. «Полонез – первый танец любого бала. И в программке, присланный вместе с приглашением, он также значился во главе списка». Традиционно первый танец дамы и девицы танцуют с сопровождающими их мужчинами, если таковые имеются. Будя она прибыла с матушкой или батюшкой, тогда совсем другое дело. Но Ольга-то не одна, и он отлично это знает. Подобное поведение можно интерпретировать не просто как пренебрежение. Оно граничит с оскорблением. И судя по тому, что даже Ольга не смогла сдержать эмоций, тут же заледенев взглядом, Я в своих умозаключениях был не одинок. Не дав жене открыть рот, я заговорил первым, придерживаясь нарочито вежливого тона. «Позвольте уточнить, Михаил Игоревич, что вы сейчас делаете? Пытаетесь спровоцировать меня пренебрежительным поведением? Или решили прощупать, насколько правдивы сплетни и действительно ли у нас с Ольгой Платоновной чувства, а не брак по расчету?» «Я попросил бы, не стоит, Михаил Игоревич». Продолжая вежливо улыбаться, оборвал его я. «Кто бы ни попросил вас об этой выходке, затея это глупая. Во избежание недоразумений я бы советовал вам принести извинения и удалиться». «Боже, куда катится мир? Какой-то худородный дворянчик, и я бы вас попросила!» Ольга начала было подниматься, но я положил ей руку на плечо и, глядя в глаза, успокаивающе улыбнулся. Потом обернулся к бояричу и самым беззаботным тоном произнёс. «Пшёл вон, убогий, или я тебя сейчас в пол втопчу и скажу, что так оно и было!» «Ожидайте моих секундантов, сударь!» Тут же, выпрямившись, словно лом проглотил, ответил он. После чего удалился, не удосужившись попрощаться хотя бы ради приличий. «Вообще-то я и сама могла поставить его на место!» Уже завладав с собой и томно обмахиваясь веером, заметила Ольга и лишили бы меня возможности поучить этого придурка», – не согласился я. «Ух, ртищев, ртищев, что у вас за привычка вынуждать окружающих бросать вам вызов?» – с безнадежным видом вздохнула она. «Я лишь довожу до логического завершения имя же иначетое», – возразил я. «Не желаете кого-нибудь пригласить на танец?» – решила сменить тему Ольга. «Нет, если только ради приличий составить пару вам». Предпочту воспользоваться этим, чтобы пропустить полонез. Хм. А впишу-ка я вас на все мазурки, кадрили и польки. Я отметил, что пропускать она намерена только подвижные танцы, где приходится скакать козочкой. Вполне объяснимо в ее положении. Понятно, что медики моего мира не чета местным лекарем, но и они не боги. А потому, если есть возможность избежать рисков, то так и следует поступить». «Вообще-то была у меня мысль, что она пожелает избавиться от моего ребенка. Но, как видно, материнский инстинкт в ней оказался куда сильнее, чем мне казалось изначально. Вот как-то не хотелось верить в Ольгин прагматизм и желание заполучить потомство с сильным даром. Признаться, в этом случае я сильно разочаровался бы в ней». «Я вижу, у вас тут весело», – заметил подошедший Любавин с бокалом игристого в руке. «Не сказать, что совсем весело, но и не особо скучно», – пожал я плечами, высматривая лакея с подносом. «До фуршетных столов дело еще не дошло, но по залу уже разносят вино. Не то чтобы местным нужно перед танцами слегка разогреть кровь и сломать ледок для преодоления смущения, как это бывало на дискотеках моего времени. Здесь с развлечениями не очень, а потому народу раскачиваться не нужно». Вино же требуется, чтобы просто занять руки и слегка промочить горло. Ольга также взяла бокал, предпочтя безалкогольное столовое вино. Признаться, до появления в этом мире я понятия не имел, что такое вообще существует. Безалкогольное пиво, оно, конечно, да. И то, я полагал, что это технологии будущего. А тут, пожалуйста. И ведь на вкус самое настоящее вино со всем полагающимся букетом. Наконец, распорядитель бала объявил о начале и призвал пары занять стартовую позицию. Я даже залюбовался тем, как этот лавкач виртуозно разруливал толпу желающих принять участие в танце, выстраивая их в нужном порядке. Впрочем, справедливости ради присутствующие и сами прекрасно разбирались в вопросе, а потому их достаточно было лишь слегка направить. «Никита Григорьевич, не принесете ли мне мороженого?» попросила супруга, едва зазвучал торжественный полонез. «Разумеется, Ольга Платоновна». Я глянул на Любавина, и тот едва заметно кивнул, мол, понял, составлю компанию и присмотрю. Несмотря на особенности нашего общения, я успел изучить пристрастие жены и назвал бы ее лакомкой. Вообще, она предпочла бы мороженому пирожное или торт, но ни то, ни другое в бальный зал не пронести. «Мавитонс». Совсем другое дело мороженое, оно и допустимо, и в то же время наличие чашечки в руках дамы являлось уважительной причиной отказать партнеру в танце. Впрочем, кавалеры, видя столь явственный сигнал, даже не пытались их приглашать. Мороженое можно было получить в буфетной комнате, где за стойкой обнаружился пока еще скучающий лакей. Ведь вечер только начался, и дамы, основные потребители холодного лакомства, пока еще не успели разгорячиться. «Полно телев, Сергеевич. Возможно ли подобное?» «Ольга Платоновна известна как добропорядочная девица», с сомнением произнес полноватый мужчина, что среди одаренных явление достаточно редкая «Уж давно не девица Адама, Корней Михайлович, и я вам совершенно авторитетно заявляю, что она понесла от покойного Каменецкого. Этот же худородный дворянчик просто вовремя подвернулся под руку». «Сильный дар – достаточно выгодное оправдание, только и всего». Но не проще ли было избавиться от плода, как и не было ничего? И уж тем паче при лекарских талантах ее матушки. «А кровь? Это же кровь Каменецких! Каково за резким заполучить в свои руки такой козырь?» «Мне стало известно из-за источника, что князь Каменецкий будет настаивать на освидетельствовании плода». «Дабы удостовериться, что кровь Каменецких не уйдет на сторону». «И чего вам было не поговорить где-нибудь в другом месте?» Тяжко вздохнув, произнес я, чем привлёк к себе внимание. «Прошу прощения, милостивый государь, с кем имею честь?» Поинтересовался тот, которого собеседник назвал Львом Сергеевичем. «Худородный дворянчик Хартищев Никита Григорьевич. Не представитесь?» «Столбовой дворянин Лужин Лев Сергеевич». «Не соблаговолите ли, Лев Сергеевич, пройти вместе со мной и принести извинения Ольге Платоновне за ту ложь, которую вы только что тут изливали?» «С чего бы мне так поступать?» – вскинулся тот. «В принципе, я так и думал», – удовлетворенно кивнул я. После чего без замаха, но от души врезал этому сплетнику апперкот, разом опрокинув его на паркет, где он благополучно и замер. Оглядел неподвижное тело, неодобрительно покачал головой и обернулся к лакею за стойкой. «Любезный, сделай-ка мне чашечку ванильного».